Каратэ для меня – это огромная часть жизни. Всякие там карпы и самураи всегда попадают в контекст. Вот только мама сильно ругается до сих пор. Пока конкретный человек сам не осознает мотивы и критерии своей подготовки, он будет вынужден примерять чужие трусы, каковыми являются все устоявшиеся стили – и направление контактной подготовки. Настоящее мастерство рождается только тогда, когда процесс из стереотипного и шаблонного начинает приобретать субъективные формы. Надо учесть, что объективная реальность, не зависящая от нашего сознания, будет весьма резво корректировать ход событий пинками и тумаками. Все новички совершенно по обезьяньи копируют тренера с единственной целью – ему понравится. Реальное повышение боевых возможностей тут и рядом не лежало. Но начните дубасить новичка с первой секунды его пребывания в зале, и вот уже он вполне самостоятельно дерется. Пусть портки у парня мокрые от страха, но он совершенно не заморачивается трепетной нежностью в отношении тренера и легендарной историей стиля. Не светится вселенской улыбкой любви ко всему живому и с ясным припасом. Да какая в попу разница, в попу разницы нет для хулигана кого ему плющить. последователя внутренних изысканий или внешних проявлений. Да и имена патриархов ему тоже до того места. Так что деритесь чаще в зале и будете реже драться на улице. А тренер, если он не откровенная бестолочь, и поправит, и подскажет. А если и промолчит, не беда. Лучше с перепугу проявится. а худшее будет моментально наказано. Ведь драка – это очень по-честному. Она ведется без всякого уважения к древним первоисточникам, конечно же, шибко мудрым и весьма полезным. Несомненные «за» всех времен и народов, неизменно голосуемые в пользу драки, в нашем случае – заключается в том, что с первых секунд знакомства с неказистым первоисточником придурковатый ученик, извращенец хренов, понимает, что самое главное, чему ему предстоит научиться уже через пару секунд, так это тому, как весело и с юмором нужно подыхать. После того, как он, харкая зубами и писая кровью, Научится сражаться только что вовсе не умея этого, ему, может быть, что-нибудь покажут из нетленного. И тут как попрет, как попрет. Но совсем уж плохо то, что вам уж точно не будут навязывать, ну скажем, лоуки котлысый образины И вам придется самому решать, Что же именно для вас мармелад, а что уксус? Они спросите, так и не скажут даже здрасте. Иди, мля, дерись, мля. Кто меня видел, трогал и нюхал, тот согласится. Как это нет? Что техническая база у нас есть. Как она подходит для всех и каждого, Решать всем и каждому. Но одно совершенно точно. Родилась эта база посредством реализации устных восточных преданий и ЦУ, спущенных сверху. А вследствие вполне научной работы, проводимой, к счастью, не только мною. Так что все неприличные телодвижения, придуманные... И применяемые нами находятся в одной системной базе. Запоминаем, в одной системной базе. И именно поэтому мы лупим все, что лупят все. И еще то, что наше, но наше слаще.